Реализм, от позднелатинского реалис, вещественный, сущий. Творческий метод и направление в большинстве из видов художественного творчества, преимущественно в искусствах словесных, изобразительных, сценических, экранных. Существует точка зрения, что реализм изначально присущ искусству и проявляется там и тогда, Где и когда художественное изображение отличается сходством с натурой, то есть реалистичностью, более убедителен подход к реализму как явлению историческому, впервые в полной мере проявившемуся в искусстве европейского Возрождения. Реализм начинается там, где кончается представление о том, что характер и судьбу героя определяют боги. Гёте. как художественное направление реализм, видит действительность в ее наиболее объективных, внутренне и внешне убедительных, общепонятных проявлениях. Стержень его содержательных построений и образности – человек. Личность, характер, во взаимообусловленных связях с социальной средой, поиск в героях и обстоятельствах наиболее существенного, в том числе типического. Как творческий метод, реализм ориентирован на образно-аналитическое восприятие мира, на историзм, на гуманистические ценности и идеалы, преимущественно материалистические представления о человеке и мире. В соответствии с пониманием человека и социума, оно меняется от эпохи к эпохе, Реализм воплощался в конкретно исторических типах, как реализм возрождения, реализм просвещения, критический реализм. Существуют разновидности современного реализма, не имеющие пока устойчивого терминологического оформления. Исторически реализм наиболее тесно связан с жизнеподобными формами изображения. Однако такая связь, не обязательно. В реалистическом творчестве, особенно широко в 20 веке, эффективно используются приемы и стилистика нереалистичные, найденные и бытующие в иных художественных направлениях. Реализм относится к типу искусства с высокой информативной плотностью, способного давать разностороннее, объемное представление о действительности о своем времени. Реалистичность, от позднелатинского реалис, вещественный, предметный. Образная система, основанная на воспроизведении жизни в формах самой жизни, на внешнем жизнеподобии, верности натуре. Известна с древнейших времен, практически от зарождения самого искусства, реалистично уже доисторические наскальные рисунки. Реалистичность сопутствовала развитию культуры на протяжении многих исторических эпох, полностью или частично формируя облик различных художественных направлений. Традиционная взаимосвязь реалистичности с искусством реализма плюс этимологическая идентичность нередко дает повод их отождествлять. Между тем, несовпадение этих понятий принципиально. Реализм относится преимущественно к сфере содержательного, реалистичность – формального. На практике реалистические произведения вполне могут решаться в формах, далеких от видимого правдоподобия. Равно как и скрупулезное, фотографически достоверное следование натуре, может доминировать в творчестве, развивающемся на весьма отличной от реализма основе. Например, натурализма, псевдореализма, гиперреализма, отчасти сюрреализма и другого. Полезно различать не только исходные понятия, но и производные от них, в том числе прилагательные реалистический от реализм и реалистичный от реализма, ревайвализм, от французского ревайи, пробуждать, а также возрожденчество, культурно-религиозное движение, преимущественно в странах третьего мира, против вестернизации, так называемого западничества, за возврат к истокам, древним верованиям, архаичному жизненному укладу, вековым этническим ценностям, к традиционной, часто родоплеменной культуре. Ревайвализм нередко расценивается как реакция на процессы глобализации. Регресс в искусстве. Латинский «регрессус» – обратное, попятное движение. Понятие, противоположное прогрессу. о регрессе в широком плане, правомерно говорить как об упрощении, разрушении уже существующих форм и приемов освоения и отображения действительности, утраты тех или иных художественных навыков под воздействием причин общего социокультурного характера, в узком преимущественно личностном плане, как о снижении творческой потенции, утере качества в творчестве отдельного художника, школы и тому подобного. Рекреативный, от латинского recreatio, восстановление, предназначенный для отдыха, восстановления сил, применительно к художественной культуре, так называемой легкой, развлекательной, с элементами увеселения, занимательности, игры, способствующий, так сказать, расслаблению. Ремесло – термин, которым обычно обозначают формальное технологическое мастерство как составную часть художественного процесса, подчас противопоставляя ремесло вдохновению, интуиции, полету фантазии и тому подобному. Близкое по смыслу слова «мастеровитость». Реминесценция, (латинская «реминесцентия» – воспоминание. Неясное, смутное узнавание виденного, слышанного или прочитанного. Отголосок, перепев в художественном произведении знакомых образов, мотивов, сюжетных или стилистических ходов, заимствованных или, так сказать, собственных авторских. нередко встречается как сознательный прием, рассчитанный на ассоциативное восприятие. В ряде случаев реминесценция перерастает в прямое цитирование, что в частности характерно для эстетики постмодернизма. Ренессанс. Французский «ренессанс» – «возрождение». В историко-культурологическом смысле то же, что и эпоха возрождения и ее художественная культура. При обыденном или переносном употреблении термина имеется в виду «быстрое», «прогрессивное» и «расцвет», «набор высоты» какой-либо народной, национальной или религиозной культурой в то или иное время. Репродуктивный, от латинского «reproductio», воспроизводство. Термин, означающий деятельность, функцию или ее сторону, не связанную с креативным творческим началом. В реальности, как правило, репродуктивный и креативная функция соседствуют, тесно переплетаются в едином более или менее сложном акте. В творческом процессе Репродуктивными являются подготовительные, сопутствующие, все повторяемые, рутинные действия. Репродукция. От латинского reproductio – воспроизведение. Первое. Также репродуцирование – процесс повторения, тиражирования произведений искусства и культуры – путем механического воспроизведения оригинала, в печати, звуко, кино и видеозаписи, в слепке и тому подобном. Второе. Предмет изобразительно-прикладного назначения. Картина, рисунок, скульптура, иллюстрация, повторяющий оригинальное произведение искусства и воспроизведенный, как правило, полиграфическими и другими производственными средствами. «Ретро» от латинского «ретракто» – тянуть назад, удерживать в прошлом. Художественная стилистика, тщательно воспроизводящая облик, достоверные детали, моду, формы быта, духовную атмосферу предыдущих десятилетий, которые, в отличие от событий и реалий исторических, живы в памяти современников. Произносится с ударением на первом слоге, если употребляется как префикс, и на втором, если это самостоятельный термин, например, «ретро стиль», но «стиль ретро» по типу «кино», «метро», «авто». Рефлексия. От позднелатинского «reflexio» обращение назад, отражение, осмысление, анализ, оценка собственных мыслей и переживаний, действий и поступков, а также их мотивов, обоснований, реальных и предполагаемых возможностей. В художественном творчестве размышления и самонаблюдение героев, их сосредоточенность на своих чувствах, как реакции на те или иные события. В ряде случаев рефлексия, отражая сомнения и колебания персонажей, перерастает в болезненное самокопание. Рефлексия может обретать достаточно укруплённый тематический масштаб. Фильм о том, как снимается кино, роман о муках сочинительства и тому подобное. Ризома от под греческого риза корень. Одно из центральных понятий постмодернизма, отражающее, так сказать, реальное состояние действительности, нерасчлененность, запутанность, спонтанное схождение и разграничение художественных явлений, их отталкивание и прорастание друг в друга. Подобно тому, как в корневой системе, корневище хаотично переплетаются отростки и побеги. Связывая смыслы далекие и неожиданные, разрывая близкие, Ризома одновременно все объединяет и дифференцирует, множит неопределенность и стирает различия в суждениях и оценках, противостоит логической упорядоченности и систематизации, преимущественно структуралистской. Ремейк. Английский ремейк. Переделывать, преобразовывать. Создание нового художественного произведения по ранее использованному сюжету. Новый, обычно модернизированный вариант известного фильма, пьесы или романа, часто с сохранением старого названия. Как явление давно известен в истории искусства. К примеру, Многие трагедии Шекспира представляют собой художественное переосмысление более ранних литературных источников. Рисунок. Русская адаптация старонемецкого «рис» – чертеж, набросок. Первое. Древнейший вид изобразительного искусства. Линеарное воспроизведение объектов внешнего мира на какой-либо поверхности – обычно твердым материалом, инструментом, карандашом, пером, углем, иглой, штихелем. Художественная специфика рисунка, как особого вида творчества, практически совпадает с особенностями графики, основу которой рисунок и составляет. Помимо самостоятельного значения, рисунок выступает в качестве формообразующего элемента и своеобразного композиционного каркаса в произведениях других видов изобразительного творчества, прежде всего живописи, и лежит в основе подготовительных работ, этюдов, набросков, чертежей, зарисовок. Изобразительный универсализм рисунка позволяет видеть в нем начало всех начал. Леонардо да Винчи Второе важнейшая часть профессиональной подготовки, предусматривающая освоение основных приемов воспроизведения действительности визуальными средствами: формы, пропорции, ракурсы, светотеневая моделировка, построение линейной перспективы и так далее. Натурный рисунок — определяющий элемент основа фигуративного реалистического изображения. Третье. За пределами прямой изобразительности рисунок понимается как некий остов, внутренняя форма произведения, исполнения, либо как текучесть, пластика движения. Рисунок роли, рисунок танца, мелодический рисунок. Ритм в искусстве. Греческое «ритмос». мерное плавное течение, последовательное, обычно равномерное чередование, закономерная повторяемость в пространстве и или времени, соизмеримых, аналогичных элементов, а также интервалов между ними. Одно из основных средств формообразования и художественной выразительности практически во всех видах творчества. Ритмом называют также скорость протекания совершения чего-либо, обычно музыки, экранно-сценического действия. Стремительный ритм, вялый ритм. Род в искусстве – одно из наиболее устойчивых и значительных по охвату членений, подразделений словесного художественного творчества. традиции которого были заложены в античности. Различается три основных литературных рода в искусстве. Эпос, где повествование о событиях и судьбах героев ведется как бы извне, объективно, в третьем лице. Лирика, воспроизводящая субъективный мир героя, его мысли, чувства, состояние, так сказать, от первого лица, и драма, которая соединяет субъекты и объекты изображения в прямом действии, в режиме диалога. Каждый из этих родов в искусстве, в своем историческом развитии, обрел своеобразные подвиды и разветвленную жанровую структуру. Несмотря на общепринятость понятия «рода в искусстве», критерии его определения весьма разноречивы. а взгляды на место и роль в художественном творчестве, особенно современном, неоднозначны. Дискуссионными остаются вопросы о том, ограничиваются ли возможности отражения жизни в искусстве слова лишь данными тремя родами, правомерно ли распространять литературное в своей основе родовое членение на другие виды искусства и тому подобное. РОКОКО Французской «рококо» от «рокайе» – осколки раковин, камней. Стилевое направление в европейском искусстве XVII века, наследовавшее искусство барокко и ставшее своеобразной прослойкой между ним и эпохой классицизма. Искусство утерянных масштабов и гражданского темперамента. Гердер. Рококо погружено в мир фантазии и мифов, театрализованной игры, пасторальных сюжетов, гривуазных ситуаций. Оно тяготеет к яркой декоративности, мелким асимметричным формам, сложным извилистым линиям, прихотливой манерной орнаментике. В искусстве рококо, В высокой степени отразилось аристократическое стремление к изысканному изяществу, духу интимности, личному удобству. Стиль рококо по характерному декоративному элементу ракушки, он иногда называется рокайль, наиболее полно выразился в архитектуре, преимущественно в отделке интерьеров, в изобразительных и декоративно-прикладных искусствах. Несмотря на художественную развитость и цельность форм, на широкое распространение, бытует понятие эпоха рококо, большинство исследователей воздерживается относить это направление к большому стилю. Романский стиль, от латинского romanus, римской. Направление европейского искусства X-XIII веков. одно из заметных проявлений большого стиля, наиболее адекватно отразившее духовную и социокультурную ситуацию раннего средневековья, материализовавшее идейные устремления феодальной знати и церкви. Характер романского стиля искусства ярко воплотился в архитектуре в монументальных, четких по объему и силуэту строениях. замках, соборах, городских стенах, крепостных и монастырских комплексах. Церкви и замки украшались скульптурой, в основном рельефами на религиозные темы, фигурами святых, королей, рыцарей. Отличаясь утяжеленными формами и мрачной величественностью, романские постройки, как правило, взводились на высоких точках рельефа И господствовали над местностью. Романский стиль стал предшественником готики, которая развела и усложнила многие структурные принципы и элементы, найденные и закрепившиеся в романском искусстве. Романтизм, французский романтизм от роман, понимаемый как идеальный литературный жанр. Идейное движение. В европейской и американской духовной культуре в середине XVIII – первой половине XIX веков. Творческий метод и ряд художественных направлений, сложившихся в этот период романтизма, колыбелью которого стали немецкая литература и философия, охватил все виды искусства и оказал значительное влияние на развитие художественного творчества последующих эпох. Причины появления романтизма многообразны. В социальном плане он расценивается как реакция на общественное разочарование результатами французской буржуазной революции. В плане интеллектуальном – как альтернатива излишне рассудочной, логически выверенной идеологии просвещения. Во внутрихудожественном плане – как закономерный прорыв художника и его героев из причинно-следственной, классисистической упорядоченности в пространство свободной и непринужденной самореализации. Отличительные особенности романтического искусства доминирование художнической субъективности, тяготение не столько к воспроизведению, сколько к преображению жизненного материала, обращение к неординарным, исключительным характерам и обстоятельствам, эстетизация действительности, ее, так сказать, проверка возвышенным, нередко абстрагированным идеалом. Нечто очень важное прозревают в человеке романтики, но не всегда считают важным замечать его скованность земным притяжением. Шлегель, романтизм, проявил повышенный интерес к средневековью, его сказаниям, легендам, балладам. к народной, фольклорной культуре, в настроениях романтизма, идеализация далекого прошлого или будущего. Романтизм как творческий метод, как исторически сложившуюся систему мышления следует отличать от романтичности, особой стилистики и манеры изображения, которые могут быть присущи художественному творчеству других направлений. Романтика. романтичность, приподнято эмоциональное, мечтательно возвышенное состояние духа, а также особый спектр изобразительных средств, способных передать это состояние, стремление к идеализации и героизации личности и обстоятельств, их освобождение, так сказать, от сугубо бытовых повседневных проблем и функций. Эмоциональная насыщенность повествования, тяготение к символическим и гротесковым решениям и тому подобное. Романтика, как определенная образная система, наилучшим образом отвечает воплощению идей и умонастроений романтизма. Однако не ограничивается этой связью. Она может присутствовать и определять облик произведений самых разных направлений школ в том числе реалистических. Так как в случае с производными от реализм и реалистичность, полезно различать определения романтической, относящейся к романтизму, и романтичной, относящейся к романтике. Русско-византийский стиль. Официальное название псевдорусского стиля.